Глава 24. Три смерти. Возвратимся теперь во дворец великого визиря. Спустя долгое время после пожара в Татавлах визирь никак не мог видеть своего монарха вследствие болезни последнего. В это время Мадзар-Паша возвратился в Адрианополь с губернатором этого города Абдуллахом которого подверг строжайшему допросу. Он был убежден в обмане со стороны своих чиновников, так как визирь лично видел смерть Даниила Коккалы. Кроме того, из Адрианополя получены были известия о том, что Великий Муфтий приглашал губернатора по каким-то религиозным делам. И вследствие этого губернатор был заключен в тюрьму до разъяснения дела. Другое, смутившее великого визиря известие, было о пропаже четок пророка. Гнев его дошел до крайних пределов. Но ну, теперь мы перейдем к более страшному событию. Однажды ночью визирь сидел в своем любимом кресле, думая о событиях последних дней. «Измаил», — сказал он Мадзар-паше, — «четки пророка исчезли». «Вероятно, во дворце существует человек, знающий их силу. Но как я найду похитителя между восьмиюстами моими чиновниками? Я хочу посредством пыток узнать, кто похитил их. Начнем же с чиновников первого класса, которых только тридцать. «Гей, гей!» — вскричал он. Вошел Али. И тотчас же комната наполнилась чиновниками. — Али, принеси жребий и брось его между ними, чтобы узнать, который из них похитил четки. Ужас был написан на лицах всех. Какое чудо! Жребий пал на Хасана, любовника Оркуции. «Я не виновен — Я невиновен! — вскричал несчастный со слезами. Тиран не только не внял его словам, но даже не слушал. Он велел подвергнуть несчастного ужасным пыткам. Грудь его велел просверлить насквозь, с обеих сторон впустить фитили и зажечь. Через это визирь думал заставить его открыть истину. Любовник Иркуци в спальную комнату, которой явился к во всем блеске пророка, молился Богу и, открыв свою широкую, покрытую волосами грудь, жаловался, что он без всякой вины подвергся наказанию. Черный ужасный Али, получив буравчик, просверлил грудь, продел фитиль и зажег его с обеих сторон. Мучения были ужасны. Хасан катался по полу и кричал, что его наказывают невинно. В то время, когда это происходило, раздался с лестницы женский голос. И спустя несколько времени явилась женщина под вуалью, которая в виде этого несчастного мученика бросилась к нему на пол и старалась потушить пылающее пламя. «Убить ее! Зарезать ее! Кто она?» — закричал ужасный долматан Паша и, схватив эту женщину за волосы, оттащил ее от Хасана. Тогда оказалось, что это прекрасная и смелая Оркуса. Присутствующие с угрозой бросились к ней. «Постойте! Постойте!» — гордо вскричала она. «Этот человек не виноват! Я похитила эти четки! После я вам все расскажу!» Испуганный визирь приказал тотчас же остановить казнь Хасана, но было поздно, потому что он уже скончался. «Где мои четки? Где мои четки?» спрашивал визирь, который готов был ее казнить еще с большей жестокостью. «Четки?» — сказала она, жестоко смеясь. «Я отдала пророку, который накажет тебя за смерть этого невинного мусульманина, находящегося под его непосредственным покровительством». «Ты с ума сходишь, несчастная!» — сказал ужасным голосом свирепый визирь. «А не у пророка!» Они ему принадлежали, сказала она грозным голосом. Скажи, скажи, где мои четкий? — Сказал визирь краснее и бледнее. В тот вечер, когда был пожар в Татавлах, я крепко спала в своей спальне и видела во сне блеск молнии, который тотчас же исчез. Проснувшись, я увидела в темноте человека и испугалась, но он своим приятным голосом похожим на звук гитары, тотчас чужу успокоил меня. Это божественный и святой голос нашего пророка. Пророк объявил мне, что он послал одного дьявола христиан, чтобы наказать Хасана за его грехи, а мне приказал похитить у вас двое четок и принести в Адмайдин, чтобы скрыть их в обелиске, сооруженном в стороне против мечети Ахмета. Сказав это, он, чтобы убедить меня в том, что он пророк, провел пальцами по стене. Тотчас же из нее вышло пламя, и вся моя спальня осветилась. Его вид был красив, как вид ангела. Его волосы блестящие, как солнце. Его борода сияла, как солнечные лучи, и издавала запах и аромат мекки и медины. Одним словом, это было явление, которое я никогда не забуду. Он мне сказал, что я ослепну и сделаюсь глухою, а мой Хасан умрет, если я расскажу кому-нибудь об этом. Увы, вот как исполняются его пророчества. Мой Хасан умер, потому что я открыла ему эту тайну. Ты все это видела своими глазами? И слышала своими ушами? Дрожа и бледнее, Спрашивал ее суеверный визирь. «Конечно, у меня свидетелем сам пророк, Который невидимо стоит перед этим судьей И готов поразить его молнией», Ответила Аркуса. «Каким образом ты похитила мои четки, Когда они постоянно были в моих руках?» На другой день... Я через окно незаметно влезла в твою комнату. Ты и Али, в ногах твоей постели, спали глубоким сном. И я, с помощью пророка, который навел на вас этот глубокий сон, беспрепятственно взяла четки и вышла дверью, затворив ее. И ты тотчас отправилась щетками в то место, которое тебе назначил пророк? Не в эту. Но на следующую ночь я действительно спрятала четки в место, назначенное пророком. А после этого ты ушла? Нет, я сначала немного отошла, оглянулась и увидела тень, которая спустилась с высоты обелиска, взяла четки и потом, в виде огненного столба, поднялась к небу, небо разверзлось, и тень вошла в него. — ай, Мадзар, все кончено. Небо разверзлось для вашего наказания. Выйдите все вон, кроме тебя, Аркуса. Визирь и Мадзар сделали еще много допросов от Таманки, которая рассказала много чудесного, и этим еще более увеличил их суеверный страх. Наконец ее отпустили, не только не причинив никакого вреда но даже поклонились ей как святой или как одной из земных жен Магомета. «Четки принадлежат пророку, поэтому его же рукам они и возвращены», — сказал Далматан. «Это непонятный феномен доктора», — сказал Мадзар-паша, который был также испуган, несмотря на то, что много времени жил в Европе. «Нет никакого сомнения, мой верный Измаил, в том, что доктор был никто иной, как мой злой ангел. Ты знаешь из Корана, что для сохранения каждого мусульманина назначено четыре ангела. Два днем и два ночью. Итак, доктор был один из ночных ангелов. Мне теперь остается одно спасительное средство — оставить этот дом» отказаться от визирского звания, удалиться на один из островов архипелага и там, подобно аскету, проводить остальную мою жизнь в молитве. Но тогда я оставляю без покровительства мину, а мою власть передаю муфтию. Ход дел так перепутан, что нельзя сказать, какой они получат оборот даже через минуту. Леонид, как знаешь, Не умер, но говорят, что даже он выздоровеет. К тому же он находится вне всякой опасности в стенах австрийского консульства, где я более ему никак не могу вредить. Наследники Кветипогло оба умерли от мучений Алиевенди, однако не открыли, где находится сокровище. Данилку Кала находится около Панишаха, которого по причине его болезни я не могу видеть. «Скажи, мой друг, что ты обо всем этом думаешь?» «Как вы сказали, ваше величество, дела действительно перепутаны, но я думаю, что Падишах имеет некоторые подозрения относительно смерти своего сына и любовницы, но положительно еще ничего не знает. Откуда он может это знать? Ведь нет никаких свидетелей, еще остаются двое». Адрианопольский губернатор и бимбениста. Правда, что голова архиравина брата бимбениста находится над дверями Сираля в продолжении десяти дней? Да, я слышал об этом, но не знаю причины. Впрочем, я хочу сделать вашему высочеству одно предложение, сказал Мадзар-паша. Скажи ему, верный друг, мы теперь грешники и грешны. Покончим теперь с Бембинистой и Адрианопольским губернатором. Правда, они наши родственники и друзья. Но здесь дело касается нашей жизни. Я об этом уже давно думаю. Делай, как хочешь, — сказал печально визирь. Впрочем, скажи мне, был ты вчера в доме английского посланника? Весь вечер я провел у него. Там постоянно говорили о леди Гордон. Они не только удивляются ее смерти, но и не могут понять, каким образом полицейские при посольстве могли исчезнуть вместе с виновниками ее смерти. Посланник при этом постоянно сердито кричал. Конечно, конечно, кто-нибудь из влиятельных лиц замешан в этом деле. А лорд Гордон? Лорд Гордон заключен в своем доме, говорят он на будущей неделе покинет Константинополь и оставляет наследство патриарха несчастной матери своей супруги. Это дело никогда бы не было открыто, если бы мы могли взять свирлу и Маломатению. Удивительно! Странно, что мы ничего не слыхали о том, что случилось с этими женщинами. В Смирне они не были. Они должны быть еще в Константинополе. О них я не мог получить никакого известия. «Милый Паша, прежде всего исполни свой план. Сними головы наших врагов. Может быть, пророк и впредь будет покровительствовать нам. Если он похитил четки, то сделал это для того, чтобы наказать султана, нарушающего обычаи и свою святую религию, а не нас, старающихся спасти ее». «Вот, мой паша, почему пророк гневался!» «Да, да», — сказал Мадзар. «Ваше высочество, узнали ли вы сегодня о здоровье Падишаха?» «Он очень болен, и доктора начали отчаиваться. Это к славе пророка. Прежде нежели султан захворал, он преобразовал личный состав Гарема и назначил начальницей Гарема свою любимую и нашу верную Равизу поэтому я мог действительно много сделать через нее. Но странная женщина, брат Измаил, любя страстно падишаха, вместо того, чтобы заботиться о результатах своих действий, находится постоянно на ложе монарха. Но как она могла зайти в его спальню? Это противоречит обычаям гарема. Теперь все по-европейски». Скоро наши жены будут выходить без щедры на улицу. Оставим все это. Я посылал за султан Равизой и приглашал ее на тайную аудиенцию. Ты знаешь, что она была когда-то моей водолиской, а теперь успела сделаться султаншую. Если она придет, то я попрошу ее, чтобы она доставила мне случай видеться с Эминой, а через нее я постараюсь выполнить мой великий план Для наследника. — Для жизни подеша, спрашивал Мадзар. — Это ужасно трудное дело. — Нисколько, — сказал великий визирь, — у нас есть иные примеры. Великий визирь Дот-Паша убил Османа Второго, а Софи Магомед убил Ибрагима Первого, сделавшего ему много добра, так как дело касалось спасения народа. Скажи мне теперь, что случилось с Джафутом и Аннаком, Алкивиадом и Лукрецией? Есть ли причины опасаться их? Вот что случилось. Четыре дня тому назад султанша Эсма требовала от вас головы пяти молодых людей, которые обидели сестру Падишаха во время ее прогулки в окрестностях Константинополя. Да, эти молодые люди были. Алкевиат, сын ростовщика и его товарищи-картежники, о которых говорят, что их поймали не на деле, а в доме ростовщика. В этом же доме оказался и Рэш и Фенди, через несколько времени после того, как похитил ящик ростовщика. С ним там, кажется, обошлись плохо. Он исчез из Константинополя, и что с ним случилось, никто не знает». Может быть, он имеет дело с Рауль Пашою и держит его в тюрьме, или что его убили с целью присвоить себе похищенные им. Несчастный старик достоин сожаления, — сказал с иронией визирь. Беда, если кто имеет много денег в этом свете. А Лукреция, что стало с нею? Лукреция находится в моем гореме. В первые дни ей было очень скучно. А теперь привыкла к моим другим женам и начала учить их танцам, песням и комедиям. Я получил об этой твоей жене высокое мнение. Она должна быть очень остроумна, что могла придумать такие чудеса. Как хочешь, эти француженки очень изворотливы, хитры. пришли к ее ко мне, милый Паша. Тебе, наверное, уже надоела Франция. — С удовольствием, Ваше Высочество, по возвращении в мои палаты я пришлю вам ее. Она теперь начинает говорить по-турецки и очень мила. — Как я сожалею, Измаил, что Падишак захворал, и я не успел назначить тебя Реша Фенди. Но как скоро он выздоровеет, первым моим делом будет твое назначение. — До свидания. — У вас есть время, Ваше Сиятельство. Лишь бы только вы имели желание. — Это не только составляет мое желание, но и первую обязанность, — сказал визирь, потирая свои руки. — Две перемены нужны, ваше высочество. — Какие? Дан Спагос должен перейти с Хиоса в другую епархию, а Корвет Незаме должен теперь остановиться в Египте или Смирне. — Твой проницательный ум все знает, Измаил. — Сделай эти перемены, — сказал он, смеясь и протягивая руку. После этого разговора Измаил Мадзар-паша оставил палаты визирем.